«Цена свободы». Часть 1: Первопроходца вечности. «Когда ты перестаешь жить, пустота приходит за тобой. Без чувств ты сам падаешь в её руки». Дневник Илайи. Ворс часами гулял по оживлённому проспекту Инчи в свободное от работы время. Эта странная привычка почему-то не вызывала интереса коллег, а значит, странной находил ее только он сам. Но чем больше он топтал своими кожаными ботинками брусчатку, тем спокойнее ему становилось. Почти медитативное созерцание пробегавших мимо людей дарило небывалое спокойствие. Будто картина шумного города, узких тротуаров и широких дорог, этих стеклянных небоскребов, подпиравших сами облака, была тем, о чем он всегда мечтал. Запах свежих булок из кондитерской мешался с бензиновой гарью, и этот букет отзывался чем-то радостным внутри. Он мечтал о домике в уединённом живописном уголке из рекламы, но бродил по городу и не мог надышаться им. Действительно ли мы хотим того, о чём мечтаем? Или стоит оглянуться и понять, насколько ценно то, что уже есть? Ворс понимал это, но всё равно находил странным. Быть может, виной тому были сны. Красочные, жестокие, апокалиптичные, и в каждом он погибал. Иногда сценарии менялись, как и мир вокруг, но неизменно в конце его ждала смерть. Умирал он сам, умирало всё живое. Война закончилась сотню лет назад, и Ворс не застал её. Могли ли отголоски далёкой трагедии чуть не уничтожить Землю, долетать во снах? Или причина была ближе ощутимей, страшнее? Каждый раз он просыпался в холодном поту, включал свет и долго не сводил глаз ночного города за окном 60-го этажа. Второй оплот процветал, и ничто не предвещало опасности. Сон был просто сном. И только оранжевые облака, зависавшие ночью над городом, угнетали. Но люди привыкли их не замечать. Сегодня проспект Инчи был непривычно малолюден. Казалось, вечернее время самое благодатное для прогулок – Алые лучи закатного солнца мелькали между небоскребами, отражались от зеркальных окон и заливали мостовую. Лица редких прохожих тоже тонули в алых цветах, и откуда-то шел легкий, едва уловимый запах роз. Чем не время для отдыха? Но с каждой минутой улицы пустели все больше, пока ворс не остался почти один. Он уселся на скамейку у фонтана и грустно взглянул на воду. На дне в закатных лучах сверкали монеты, и он вдруг задумался, а не кинуть ли самому? Начал шарить, но в карманах оказалось пусто. А потом рядом с фонтаном возник человек. Именно возник. Ворс был готов поклясться, что он не приходил, секунду назад его точно не было в обозримой части проспекта. С виду похожий на студента, в растянутом свитере и круглых очках, заштопанных джинсах и кроссовках. Почему-то казалось, что он не местный, во втором оплоте, тем более в самом его сердце, старались одеваться элегантней. Деловой стиль давно вошел в моду, вытеснив пережитки поствоенных времен. А когда он подошел ближе, Ворс понял, что и с возрастом прогадал. Глубокие морщины, залегшие вокруг глаз незнакомца, никак не могли принадлежать студенту. Он был странный. И вызывал такое чувство, будто все внутренности готовы были перевернуться. охарактеризовать его иначе не получалось, да и название дать тоже. Человек швырнул в струю воды что-то серебряное и медленно подошел к скамейке, на которой сидел Ворс. Сначала он совсем не смотрел на него, как делают люди, которые желают, чтобы их заметили первыми. А когда присел рядом, неожиданно заговорил. «Его там не хватало, правда?» Голос у него был довольно молодым, поэтому все выводы о возрасте окончательно обесценились. «Кого?» — не понял Ворс, поворачиваясь к собеседнику. Тот старался не смотреть в ответ, избегая прямого взгляда. Кулона. Истории часто повторяются. «Я всё ещё не понимаю, о чём вы». Одна часть ворса хотела уйти. Нет, даже не уйти, а бежать без оглядки. Забыть навсегда этот вечер запахом роз, чем-то неуловимо выбивавшийся из общей череды спокойных дней. Проигнорировать странного человека, навязчиво заводящего беседу, но таящего глаза. Не открывать ящик, не зная, что ожидает его на дне. Уснуть этим вечером в счастливом неведении. Если заранее знать, что именно этот шаг разделит на до и после, сделаем ли мы его? Или воспользуемся последним шансом оставить свою жизнь обыденной и спокойной? Другая часть Ворса, о которой он не подозревал до этой секунды, билась в агонии. Она пахла его дурными снами, апокалиптичными кошмарами и первобытным страхом инстинктом выживания. Она задыхалась и хотела свободы. «Может ли человек быть собой без своих воспоминаний? Что делает нас с нами?» Протянул незнакомец, поднимая глаза к небу. «Каждый наш шаг через секунду — лишь воспоминание. Но это не значит, что мы его не делали». Автоматом выдал ворс слишком знакомые слова. «Где он слышал их раньше?» И тут же провалился в недавний сон. Палящее солнце, сбегавшее с горизонта, хруст кожаной куртки и рёв мотоцикла. Пригорок, на котором он нашёл этого старика, мир без имён. Всё вокруг резко свернулось воображение и потеряло ценность. Розовый воздух приобрёл нотку отчаяния и обречённости. Чувства, будто притупленные этим закатом, включились на полную силу, дыхание перехватило. Но вместе с тем надежда, что жила все эти дни на задворках сознания, отодвигаемая разумом как нелогичное и беспричинное, вспыхнуло ярким огнём. «Николай!» — выдохнул ворс облегчённо. Обычно воспоминания, явившиеся впервые, приносили за собой почти невыносимую волну боли. В каждом мире он еле справлялся. Так что этот раз можно было назвать успешным. Ни обмороков, ни припадков. «Почему ты всё ещё не нашёл её? Ты здесь уже несколько месяцев». В голосе Демиурга прозвучал лёгкий укор. Он наконец-то повернулся, и ворс отметил, что его глаза стали совсем другие. Кажется, даже цвет сменили с карива на льдисто-голубой. Все внутренние изменения всегда отражались на его виде. «Почему не нашёл?» — хмыкнул он и кивнул головой на небольшое крытое кафе неподалёку от них. Именно оно источало чудесный запах булочек на весь проспект и пользовалось немалой популярностью. Вот только он не был ни разу. Она работает официанткой в том кафе. Но ты... Нет, не приходил и даже не приближался, — перебил ворс. Повисло долгое молчание. На широком проспекте не осталось ни души, кроме двоих мужчин на скамейке. Город не вымер, но будто притих, замер в ожидании итогов этой встречи. Почему не выдержал Николай? Есть ли шанс, что она будет счастливее, если не встретит меня? что её жизнь будет проще и легче. Жизнь? Ещё пять минут назад я не помнил, сколько длятся наши жизни, и считал, что у неё полно времени. Кажется, она нравится посетителю, который каждый день заказывает гору булок, но раздаёт их соседям, когда она не видит. У них могло бы что-то получиться. Он упорный парень. И ты каждый вечер смотрел и не вмешивался? Я впервые видел её такой улыбчивой и беззаботной засмотрелся и не хотел рушить. «Ты сам только что сказал, что ничего не помнил. Я могу забыть всё, что угодно, целый мир, но не её. И та боль, что она переживает каждый раз с моим появлением, сидит даже в моей фантомной памяти». «Марта права», — неожиданно выдал Николай, и ворс резко дёрнулся. «Каждый человек, как целая вселенная, иногда совершенно непонятная». «Не поддаётся рациональной логике бездушных существ?» Николай улыбнулся. «Какая тут логика? Ты либо можешь прочувствовать, либо...» «Неважно». «Скажи, тебе не кажется, что Кая осознанно каждый раз делала этот выбор?» «Ради тебя. А ты одним решением обесцениваешь все её муки». «Их обесценил ты, когда бросил её в последний раз?» «Ворс. Скажи, что мы на войне. Что тут любые методы имеют место быть. «Я проходил это, Николай, и мне знаком такой подход. Он всегда неприятен». «Мы на войне», — жестко отрезал он. Эта новая нотка в голосе Демиурга раньше не звучала. С другой стороны, не этого ли хотел сам Ворс? Чтобы Николай взял себя в руки и начал бороться. Ведь у каждого свои методы. «Тогда я в силах держать себя в руках подальше от Каи. Ты лишаешь ее права выбора, которое она уже сделала». «Я лишаю выбора», — Ворс усмехнулся. Из уст Демиурга это звучало особенно абсурдно. «Я никогда не влиял на чужую волю. Даже у Марты нет такой власти. Оставим это. У всех свои причины. Лучше скажи, где мы, Николай. Почему уже несколько месяцев такая тишь? Ведь это не победа, слишком горький привкус у этого заката. Мы в мире Марты. Он погиб столетия назад, и она оставила его». Ворс присвистнул. Широкий проспект Инчи мгновенно показался чересчур маленьким, тесным и чужим. «Ты уверен в этом выборе?» «Больше, чем в остальных», — Николай вздохнул. «Здесь она не всесильна. Этот мир был создан задолго до неё. И самое страшное, когда я пришёл в него, он уже оживал. Цвели деревья вдоль проспектов, работал этот фонтан, что так привлекает тебя. И даже здания будто начали себя заживлять». Когда я увидел его впервые, он был в руинах, в бесконечном оранжевом свете и днём и ночью, совершенно пустой. Но что-то случилось с ним, когда вы начали оживать. Он ждал нас? Это радует и пугает одновременно. Николай снова посмотрел на него, и в этом взгляде Ворс нашёл не так много страха, как несколько месяцев назад. И гораздо больше живого азарта, готовности к той самой решающей борьбе. «Ты изменился». Начал мыслить шире. Ворс не стал развивать эту тему. Он сам пережил столько трансформаций, что чувствовал, когда лучше не приставать с лишними вопросами. «Но Марта может прийти сюда так же, как мы все!» «Уже пришла», — поморщился Николай. «Но куда и зачем, мне неизвестно. И, боюсь, это не единственная наша проблема». «Ну, конечно, когда всё было просто!» Пустота проснулась. Ворс поднялся, подошёл к фонтану и плеснул холодной воды себе в лицо. Вот кошмар догнал его и в этом мире, как давным-давно догнал в голове. Бежать на этот раз он больше не будет. «Дай угадаю», — не поворачиваясь, заговорил он. «Пустота и погубила этот мир». «Не совсем та, что ты видел. Это как болезнь пожирала изнутри. Но сотни лет здесь не было людей, и она дремала». «Если она хоть чем-то похожа на ту, что я видел», Нам нужно искать другое убежище, Николай. Другого у нас нет. Демюрк тоже поднялся, подошёл к фонтану и ополоснул ладони в прохладной воде. И даже улыбнулся. «Хорошо здесь?» «Ага, было», — хмыкнул Ворс. «Я буду искать выход, обещаю». И он растворился так же незаметно, как объявился впервые. Ворс так и стоял у фонтана, не смея присесть. Проспект вновь наполнялся людьми спешащими, медленно бредущими, усталыми, беззаботными. И каждой клеткой своего тела он чувствовал, как это прекрасно и удивительно, все эти люди вокруг, жизнь, бьющая в своем хаотичном ритме. Смотрел и хотел только одного. Чтобы это не заканчивалось.